Глава 8 Радостно улыбнувшись, я снова ушла в баню, прихватив из соседнего дома замоченное белье. Раз воды вдоволь, постираю прямо там. Намывшись, выстирав все как следует, я вышла в предбанник и пошарила взглядом в поисках веревки. Зимой белье иногда в предбаннике сушили, чтобы не ломалось в морозы. Веревка тут же нашлась. Я тщательно развесила нижние юбки, сорочки, чулки, косынки и в самом дальнем углу наткнулась на бочку. Большую бочку с целым рядом артефактов по краю. Да не может этого быть. Стиральная машинка? Я тут же рванула обратно в дом, наслаждаясь легкостью шага и вцепилась в дракона. «Господин Лайран, я кое-что нашла». Прошу вас, взгляните и скажите мне, права я или нет. Дракон нехотя пошел за мной и подтвердил, что бочка действительно очищающий артефакт большой мощности, а проще говоря, стиральная машинка похожая на старые активаторные. Закладываешь грязное белье, заливаешь воду и мыло, и оно там все болтыхается. Потом только выполоскать и высушить. Я прямо расцвела. Допустим, свою единственную пару штанов дракон сам постирает. А одежда Мелиссы? А постельная? А все те тряпочки, которые накапливаются в хозяйстве ежедневно, от полотенец до кухонной прихватки, все нужно стирать, а еще лучше кипятить. Но это я умею, и, кстати, подходящий котел тут тоже есть. Как же все-таки хорошо делать такие открытия? Мы вернулись в дом и сели за стол. Бульон из курицы с кореньями, плюс на выбор лепешки с начинкой или хлеб с маслами и медом, травяной чай и немного мяса с птички. Все ушло в лед. Потом дракон принес воды для купания Мелиссы и, утомленная впечатлениями и бегом, драконочка уснула. Только вот я видела, что сегодня она устала меньше, чем вчера. а значит, Нужно либо увеличить прогулки, работу по дому и прочие хлопоты, либо начинать занятия. Это я с драконами обсудила, когда девочка уснула. Мы налили себе еще чаю, погасили все лампы, кроме одной, и в уютном полумраке заговорили о важном. О том, как мы будем жить дальше. Стоит ли сохранять весь скот, птицу, когда убирать овощи с огорода и куда? Может сначала продать воски часть мёда, травки и бочки и прикупить муки, крупы, отрубей и тех самых артефактов. А хватит ли на всё? Ещё нужны книги, сказала я, не забывая про драконочку. Неплохо бы учебники найти, но на ярмарке в деревне учебники для драконов не водятся. Так что книги для долгих зимних вечеров, бумагу, чернила, иглы и нитки для рукоделия, возможно, настольные игры. Дракон на цыпочках сходил в гостиную и принес несколько плоских резных коробок. «Игры здесь есть». Думаю, у балиры его сыновья вырезали их сами, потому и не посчитали большой ценностью. «Уже неплохо», — я рассматривала резьбу и радовалась. «Но до зимы нам обязательно нужно на ярмарку. А еще...» Я правильно помню, с другой стороны дома расположен сад. Верно, завтра нужно будет посмотреть. Если не ошибаюсь, там тоже не успели все снять. Вздохнул дракон. Я вздохнула в ответ. Хлопот впереди много, но без припасов зиму мы не переживем. А ведь нам целый год продержаться надо. Еще очень прошу вас подумать о работниках, настойчиво попросила я. Сейчас кажется, что все легко, пока хозяйство налажено. Но дела будут копиться, как снежный ком, и однажды нас накроет. А животные и птицы – это ежедневные хлопоты». «Нет», – мотнул головой Лайран. «Вы не понимаете, Нина. Мелисса...» Ее дракон не появлялся с рождения. «Подозреваю, что в этом тоже виноваты родственники ее матери. Есть травы». Я понимающе кивнула. Убогую богатую сироту держать в приживалках легче, чем сильную молодую драконницу. Я понимаю. Так нам ждать появления дракончика? Не знаю. Лайран взъерошил волосы на голове. Не знаю, чем поели и какие амулеты висели над ее кроватью, но все же мели еще мала, ее дракон может проснуться. Если это были травы, прикинула я, «Через недельку начнутся фейерверки. Если что-то другое не знаю, чего ждать?» «А?» «Как себя проявит маленький дракон?» «Спонтанное превращение?» «Что делать нам?» «Кормить сырым мясом?» «Сделать запас одежды, если при внезапном обороте она будет разлетаться на куски?» Мужчина подвис на секунду, потом заговорил. «Одежда, может быть...» Я не помню, как было в детстве. Взрослые драконы убирают все в пространственный карман. Потом все возвращается на место магией. «А просто магия у Мелиссы есть?» — вспомнила вопрос, который я давно хотела задать. «Есть, но слабая. Ущербный дракон равен человеку...» «Так если у нее магия есть, она сможет заряжать накопители?» — обрадовалась я. Лейран поперхнулся чаем, потом подумал и согласился. Магия оказывается в чем-то подобна воде. И в момент, когда формируются магические каналы, ее лучше почаще вычерпывать, чтобы растягивать их. «Правда, мели совсем не пользуются магией», вдруг задумчиво сказал он. «Возможно, ей запрещали», предположила я. «Вам нужно будет завтра поговорить с дочерью, и попросить ее помогать нам с бытовыми делами. Я заметила, что мы потратили большой запас дров, да и отрубей мало осталось. Хотите или не хотите, но на ярмарку нам надо». Дракон вздохнул, что-то посчитал в голове и сказал, что с Мелиссой он поговорит, «А на ярмарку мы поедем через два дня». Я зевнула и ушла к себе спать. Если бы я знала, какой ящик Пандоры открыла. Наутро меня разбудили странные звуки во дворе. Я быстро привела себя в порядок. Скрутила волосы в пучок, повязала платком, запрыгнула в деревенское широкое платье и выскочила из дома. На улице стояла Мелисса, одетая в бархатное пальто поверх ночной сорочки и странно трубила вслед улетающим птицам. Вслед за мной из большого дома выскочил Лейран. «Мелли, что ты делаешь?» Драконочка опустила лицо и взглянула на нас желтыми глазами с вертикальным зрачком. Смотрела какое-то время, потом моргнула и заплакала. «Папочка, я так хочу летать!» Дракон кинулся к ребенку обнимать и неловко утешать, а я скомандовала «Давайте-ка в дом!» Умываться, завтракать и радоваться тому, что дракончик просыпается. Они будто и не слышали. Пришлось даже подтолкнуть Лейрана в нужную сторону, а потом самой возиться с дровами и накрывать завтрак. Кроме чая и хлеба я подала творог с мёдом и мочеными ягодами, а еще нарезала ломтями окорок. Поймав драконью волну, Мелли с аппетитом ела мясо, да и Лейран не отставал. Кажется, животных мы продавать не будем. Сами съедим. Когда все немного успокоились, я предложила Мелиссе после завтрака обойти все наше немалое хозяйство, поискать там артефакты, нуждающиеся в подзарядке, и зарядить их. Лейран тут же отыскал на кухне один уцелевший камушек и показал дочери, как правильно его заполнять. Да еще строго приказал. «Если устанет, идти на кухню, греться, отдыхать и есть». Драконочка радостно убежала, а я рассматривала тот самый артефакт. «По мне так бусина и бусина, я так и сказала». Дракон хмыкнул и посоветовал посмотреть на бусину магическим зрением. Его слова что-то изменили, в голове словно щелкнуло и... «Не бусина», а мягко пульсирующий красный сгусток тонких нитей, кое-где прихваченный узелками. «Этот накопитель вы уже зарядили?» пересохшим ртом спросила я. «Да», — подтвердил дракон. «А незаряженные есть?» «Вспомнила! На бочке в бане!» Я вихрем помчалась в баню и, вспоминая, как дракон объяснял процесс своей дочери, потянулась к гладким камушкам на бочке. прикоснуться Представить, что из кончиков пальцев тонким ручейком течет магия. Облом. Ничего у меня не вышло. Разочарованно вздохнув, я вернулась во двор и хмуро рассказала вышедшему за мной дракону. «Идем кормить и доить. Сегодня еще в сад надо». Лейран не возразил. Но пока я набирала в бане теплую воду для мытья вымени, сказал вдруг. «Твои магические каналы хорошо растянуты и наполнены. Значит, маг ты опытный. Возможно, у тебя не получилось напитать накопители из-за травмы. Или мой вызов стер тебе память. Я же вижу, что ты иногда делаешь привычные жесты. Явно часто пользовалась бытовой магией или просто использовала магию ежедневно. Только не наполняешь жест маной, и результата нет. Что? – изумилась я. Какие жесты? Покажи! Дракон замялся, потом поставил ведра на пол и показал какие-то щелчки, микрожесты, повороты кистями. «Вот. Я сейчас сдерживаюсь, чтобы не наполнять их магией. Ты, когда задумываешься, иногда пытаешься огонь разжечь щелчком или левитацией поднять тяжелую бодю Только магией жест не наполняешь, потому не получается». Я потерла висок. Очень хотелось облегчить себе ежедневную рутину вот такими жестами. Только коровы уже мычат, козы нетерпеливо стучат копытцами, да и гуси гогочут, напоминая о прогулке. Значит, сейчас берем себя в руки и идем работать, а с магией будем разбираться вечером. Самоустановка помогла. Я сказала дракону, «Вечером попрошу вас, Лейран, помочь мне с магией». Мелли это тоже будет полезно. А пока давайте продолжим работу. Взяла ведро теплой воды и пошла в хлев.